Таким образом, перед финляндским правительством стояла дилемма «Советская власть и перспектива длящейся смуты и бессилия русского государства, дающая время и возможность новообразованию сложиться и окрепнуть, или противобольшевистские силы и вероятность скорого восстановления России». С одной стороны... Безусловное признание самостоятельного бытия Финляндии, с другой – условное, поставленное в зависимость от Всероссийского собрания, ни политический облик, ни решение которого нельзя было предвидеть. Была еще одна чисто объективная данность – грозная опасность, вытекавшая из длительного соседства с большевистским очагом. Московское радио уверяло в миролюбии советов и настойчиво напоминало финлянцам, что только союз с Советской Россией может гарантировать Финляндии ее самостоятельное существование, тогда как Колчак и руководимые им правительства собираются уничтожить самостоятельность балтийских государств. Но в то же время существовавшее в Москве Финская коммунистическая партия проявляла оживленную деятельность в деле пропаганды и военной организации. Центральный комитет ее издавал и переправлял через границу две газеты на финском языке, журнал для солдат и агитационную литературу, побуждавшую к вооруженному перевороту Финляндии и присоединению ее на федеральных началах К Советской Республики. Но финляндская власть считала, очевидно, свой народ мало податливым к восприятию коммунистических идей, свою армию, составленную из элементов городской и крестьянской буржуазии, вполне надежной, а крайние левые группы после кровавого подавления большевистского восстания генералом Маннергеймом весной 1918 года совершенно разгромленными настолько что финляндское правительство сочло возможным дать широкую амнистию находившимся в заключении участникам коммунистического выступления что касается стратегического положения в отношении советской россии оно представлялось финляндцам и было на самом деле чрезвычайно Благоприятным для них Финляндия владела укрепленным побережьем И шхерными путями Финского залива Ее армия состояла из трех-четырех дивизий Силою в сорок-пятьдесят тысяч И располагалась передовыми частями В 25 пяти верстах от Петрограда И в 60-80 верстах От Мурманской железной дороги Западнее Петрозаводска, составляя прямую угрозу русской столицы и тылу большевистской армии, стоявшей против войск генералов Айронсайда и Миллера. Против себя финляндская армия имела парализованный русский Балтийский флот и слабые численно красногвардейские части, прикрывавшие столицу И Петрозаводск. Вся эта совокупность политической и стратегической обстановки предрешала направление русской политики Финляндии. Она до конца сохранила вооруженный нейтралитет, одинаково поддерживаемый и русофобами Свинхофудом и Стольбергом, и Русофилом, Маннергеймом тремя главами государства, сменившимися в течение 1917-1919 годов. Только однажды в правлении последнего, в мае 1919 года, когда началось наступление русского северного корпуса Родзянка на Лугу, с севера ударил по большевикам небезведомо правительство финский партизанский отряд Эльвенгрейна. Отряд считался повстанческим и действовал формально по призыву бутафорской карельской делегации.